ЗОВ ПРЕДКОВ Мой отец был форменный хулиган. Не так, как английский лорд, давший свое имя этой системе поведения. И не так, как наша шпана, ни в чем не знающая удержу. А какой-то он был необыкновенный, привлекательный хулиган. Мы, русские из простых, не имеем этой манеры отслеживать деяния своих предков и даже не уверенно их знаем по именам. Дед был точно Иван Тарасович, а уж прадед, Тарас да Тарас, и как его звали по отчеству, не знает сейчас никто. Тем более неизвестно, что это были за люди обликом и повадками, и чего замечательного они понаделали за отпущенный им, вероятно, очень недолгий срок. Известно, что дед был вроде бы проводником в бригаде поезда Москва-Киев, а прадед Тарас утонул в чане с водкой так как работал на винокуренном заводе и, может быть, грешил по части сорокоградусной, что вообще в характере славянина и особенно русака. Отец же был форменный хулиган. Насколько мне известно, мальчиком он убежал из дома, не поладив с отчимом, скитался по Южной России, работал в бродячем цирке акробатом. И как-то так получилось, что 18-летним юношей он придумал и построил самый маленький в мире летательный аппарат — который потом демонстрировал перед самого Джугашвили Сталина на Тушинском авиационном параде. И с тех пор только тем и занимался, что придумывал и летал. В положенном возрасте отца призвали в армию. Он попал на Дальний Восток, в бомбардировочную авиацию, и вскоре его посадили за один экстравагантный поступок. Именно он сделал петлю Нестерова на тяжелом бомбардировщике ТБ-3 вздумав, по всей видимости, показать исключительные возможности этой машины и непревзойденные качества сталинских «соколов». Хотя не исключено, что он отчаялся на этот эксперимент из обыкновенного озорства. Как бы там ни было, сей экстравагантный поступок сочли за попытку вредительства в военно-воздушных силах, и отцу определили солидный срок. Но сидел он недолго, так как вскоре началась Великая Отечественная война. В сорок третьем году его послали на фронт, опять же, в бомбардировочную авиацию, но на всякий случай, чтобы он опять чего-нибудь не выкинул, посадили на фанерный ночной бомбовоз ПО-2. На этом самом бомбовозе отца сбили над Польшей, единственной страной в мире, как он потом говорил, где его фамилия не вызывала вопросов, как в России не вызывает вопросов фамилия Иванов. Несмотря на значительные повреждения, отец кое-как посадил машину на поле, при этом потеряв второго пилота. Сам обгорел, половину зубов не досчитался, но бодро выбрался из кабины в обнимку с нашим замечательным ППШ. И надо же было такому случиться, чтобы это оказалось летное поле, именно запасной немецкий аэродром. Как говорится, недолго думая, он вот что придумал забрался в первый попавшийся самолет, записанный за Люфтваффе, и улетел. Поскольку по нашу сторону фронта выяснилось, что немецкий самолет оказался последней моделью миссершмитта, неизвестной даже разведки, отца представили к какой-то выдающейся боевой награде. Но из-за подмоченной биографии он получил только красную звезду и трофейный аккордеон. Уже после того, как был взят Берлин, и фельдмаршал Кейтель подписал безоговорочную капитуляцию, Отец самовольно исправил эту несправедливость и вывез из Германии два хорьха, один ездить, другой на запчасти, радиоприемник Телефункин, огромный персидский ковер, мраморных орлов парой, реквизированных непосредственно из здания рейхсканцелярии, золотые швейцарские часы ланжин, которые потом у меня украли в раздевалке бассейна «Москва», генеральскую блюхерскую саблю и патефон. Живо себе представляю, как он возвращается победителем домой через восточную Германию, Польшу, Белоруссию и наши западные области, таща за собой на тросе запасной хорьх. И поет во все горло что-нибудь лирическое, скажем «Соловьи, соловьи, не тревожьте, солдат». За рулем он всегда пел, если только не матерился на милиционеров или лихачей. Лично тому свидетель, когда отец уже сменил Хорх на Бьюик, сначала подаренный президентом Рузвельтом знаменитому авиатору Байдукову, а потом купленный отцом за бешеные деньги, мы просто так катались по Москве, он всегда пел. Чаще всего почему-то «Аист, здравствуй, Аист, мы, наконец, тебя дождались», если, конечно, не матерился на милиционеров и лихачей. После войны отец одно время работал в городе Чкаловске под Москвой, летчиком-испытателем. Но его, что называется, попросили за какую-то историю, не имеющую отношения к профессии. Может быть, он у кого-то увел жену. Потом он попал в первый отряд космонавтов, его опять же попросили. Не исключено, что за молодечество того же свойства. Вообще, отец был большим специалистом по женской части и много через эту манию пострадал. Что-то во временном промежутке между Чкаловском и отрядом космонавтов в нашем доме появилась немецкая овчарка по кличке Джек. Этого пса подарил отцу приятель, капитан авиации, переводчик и германист, который нашел его среди берлинских развалин примерно двухгодовалым и посему воспитанным на немецкой речи и своде собачьих норм. Джек не понимал никаких наших команд или делал вид, что не понимал. «Совершал свои отправления всегда в одном и том же месте в нашем дворе, за дровяными сараями. Смотрел хмуро, нехотя вострел уши, но стоило капитану-германисту в подпитии завести что-нибудь из стихов Гейне, как Джек принимался протяжно выть. Так вот, то ли отец явил чудеса дрессуры, то ли московский воздух в конце концов так подействовал на собаку, скорее всего, отец явил чудеса дрессуры». Но Джек в скором времени так развинтился, можно сказать, обрусел, что ходил где попало, и когда меня оставили в угол за какую-нибудь провинность, потихоньку таскал мне печенье пионерское, либо что-нибудь из конфет. Долго ли, коротко ли мои родители разошлись, и отец целую вечность мыкался по Москве. Он то снимал комнату на Петровке, то жил у кого-нибудь из своих пассий, то существовал вообще неизвестно где. В эти годы мы с ним виделись редко и он по преимуществу таскал меня по своим знакомым из артистической среды. Тогда была такая мода на проникновение летчиков в артистическую среду. К актеру Тутышкину, сыгравшему одну из главных ролей в кинофильме «Волга-Волга», к племяннице второго человека в государстве, непомерно крупной женщине, говорившей басом, к известному композитору из серьезных, который поразил меня тем, что посреди белого дня локал шампанское и коньяк, Наконец, мой отец обосновался на песчаной площади, среди гаражей, в домике на колесах, похожем на почтовый вагон, который придумал сам. Тут он прожил 10 лет, главным образом сочиняя летающее крыло, способное поднять танковую роту и до батальона пехоты. А затем перебрался в Подмосковье, на берега Икшинского водохранилища, где тогда обитали многие знаменитости. Как-то офтальмолог Федоров, первые космонавты, Один выдающийся каскадер великие лицедеи — Смоктуновский, Жжонов, Демидова и Любшин. Что-то отца всю жизнь тянуло на знаменитостей. Такая у него была слабость. Впрочем, простительная для человека его достоинств. Включая способность сделать своими руками все — от турбогенератора до кухонного ножа. Да и общался он со своими знаменитостями на равных. Даром, что они считали его не больше как чудаком и не без оснований. Он построил первый в природе дом из бутылок, который мешками собирал в местах коллективных пьянок. Кругом было множество так называемых зон отдыха, туристических баз и пансионатов. Дом получился полувигвамом, метров в пятьдесят высотой, причем фасад представлял собой что-то вроде огромного витража, изображавшего буревестника над пенищимся морем, который зажигался по вечерам, привлекая толпы разного рода любопытствующих, кому по вечерам было нечем себя занять. Отец дважды, как тогда выражались, клал партийный билет на стол в знак несогласия с линией КПСС, хотя был забубенным коммунистом, но, видимо, именно по этой причине он свой билет и клал. Отец вечно придумывал и строил собственноручно причудливые летательные аппараты. Которые, к тому же, еще и плавали, и ездили по дорогам, и только что их нельзя было использовать в качестве швейной машинки, но по преимуществу все же летали, из-за чего у родителя были постоянные трения с ПВО. Он между делом написал две книги о воздухоплавании и любил возжаться с парнями, больными самолетостроением, которые держали девушек решительно на потом». Уже сильно пожилым человеком с дыркой вместо горла он водил меня похмеляться к одному знаменитому космонавту и в два приема перемахивал через высоченные заборы из керамзитного кирпича. В свой смертный час он грозил кулаком главному онкологу ВВС. Как говорится, к чему сей сон? К тому, что мы, сдается, обречены на одичание, если только нас в очередной раз не выручит русский бог. К тому, что в чужих краях даже палачи знают свой род до седьмого колена, как французские суасоны. И поэтому там не надо воспитывать в каждом новом поколении гражданские качества и приверженность к созидательному труду. А у нас надо. Даром, что эта педагогика проходит в одном случае из пяти, поскольку у нас каждое новое поколение русаков начинает жить с белого листа, заново, Точно до них не было никого, ни декабристов, ни славянофилов, ни каналармейцев, ни победителей над германским монстром. Словно Адама с Евой, и тех не было никогда. У нас последнее поколение даже не знает, как пользоваться парковыми скамейками, и обыкновенно устраивается на спинках, видимо, полагая, что сиденье изобрели для ног и пивных бутылок. То есть мы именно обречены на одичание, если только нас в очередной раз не выручит русский бог. Ведь мы научаемся прямохождению, потому что нас родители наставляют на этот противоестественный способ передвижения. И без них мы ползали бы на четвереньках, как все прочие дыхания на земле. Между тем наш народ существует в этом мире не сто лет и даже не тысячу, и русские государи сочиняли душеспасительные проповеди, когда подписывались крестиками английские короли, Вилкой мы, правда, начали пользоваться сравнительно поздно, но наши далекие предки первыми в Европе прибегли к нижнему белью. Много раньше норманов приняли христианскую этику, задолго до Лиги наций выдумали коллективную безопасность, и лет за 100 до ирландцев и немцев ударились политический терроризм. Наши пращуры стрелялись на 12 шагах из-за разногласий по основному вопросу философии. Французы на тридцати по причинам больше любовного характера. Они резали высших государственных чиновников за неприятие трудов князя Кропоткина, Рюриковича и основателя анархизма. же сумняшися шли в Сибирь за умозрительные идеалы и любили подпустить своим олигархам красного петуха. Они не употребляли черных слов при женщинах и детях, умели на практике исповедовать евангельские ценности, и никогда не крали у товарища по беде, если считать вообще бедой жизненный путь всякого работящего русака. Наконец, кто, как не мы, единственный народ на всем нашем древнем континенте, сумели привести в чувство двух навуходоносоров, Бонапарта с Гитлером, в то время как перед ними спасали многие прочие высококультурные племена. То есть нынешние, двадцатилетние, тридцатилетние, отнюдь не первые люди на земле, И до них кое-что было совершено усилиями наших предков, именно из того, что у добрых народов передается из поколения в поколение наравне с навыком прямохождения и приверженностью к созидательному труду. Да вот беда, даже две беды. Во-первых, наш российский Маугли новейшего образца никогда не узнает о славных деяниях своих пращуров, потому что неоткуда узнать. А во-вторых, поздно, поезд, как говорится, ушел, потому что столетия беспамятства — Это уже представляется чересчур. Вообще именно на этот случай и существует литература, чтобы надежно консервировать и передавать дальше основные сведения о человеке разумном, как существе богоугодном и аномального происхождения. На тот случай, если предвидится новое обледенение планеты, или всемирный потоп, или очередное средневековье, или повальная амнезия, или столкновение с гигантским астероидом, или мор, Да вот беда, даже две беды. Во-первых, литература давно не занимается человеком разумным, богоугодным и аномального происхождения, поскольку она вынуждена ориентирована на невежий дурака, а во-вторых, и эту-то литературу никто не читает, если не брать в расчет более или менее праздных домохозяек, поскольку некогда, да и не интересно а интересно лишнюю копейку зашибить, пивка с товарищами отведать, телевизор посмотреть, особенно если комиков показывают, в какую-нибудь стрелялку поиграть с сыном, а тут здравствуйте, а ваша тетя. Летний вечер. Тихо тает и переходит в ночь. В теплом воздухе пахнет резедой и липой, а на окне, опершись на выпрямленную руку и склонив голову к плечу, сидит девушка и безмолвно и пристально смотрит на небо, как бы выжидая появления первых звезд. А ведь это не просто слова, взятые из Тургенева наугад. Это в своем роде зов предков, которые тщатся нас образумить из своих могил, и в частности передать по наследству ту величайшую из истин, что, дескать, есть такое психическое расстройство, называется человек. Например, резонно и выгодно было бы съесть соседку по лестничной площадке, и таким образом сэкономить на продовольственной корзине, а он представьте себе: не ест. Например, разумно было бы основать политическую партию из видов личного обогащения, а он вместо этого пьет горькую и звезды считает по вечерам. Сейчас эта истина представляется тем более спасительной, что человек по преимуществу выступает в роли агрегата по переработке белков, жиров и углеводов. Кучера при собственном выезде, если он набрал денег на автомобиль. Винтика в государственном механизме, приспособление для носки, головных уборов, обуви и пальто. Но ведь, коли и дальше так дело пойдет, то Пиши пропало, то, по крайней мере, наваливается горькое подозрение, что Господень эксперимент явно не удался и будет свернут в ближайшем будущем. Ибо вряд ли, когда человек был так неблагонадежен, и до такой степени не соответствовал бы образу и подобию, как в наши зловредные времена. История дает множество примеров такому повороту событий, правда, не всеобъемлющего характера, а все больше проходясь по отдельным этносам и корпорациям сорванцов. Где они теперь? Финикийцы, потомки неутомимых изобретателей всего, от букв до денег. Где шумеры, родоначальники литературы? Где древние греки, наследники утонченной философской мысли? Где, наконец, марксисты, упростившие мир до невозможности в нем разумно существовать? Нету их, словно бы и не было никогда. Так надо полагать, что наших предков серьезно волновала сия гибельная перспектива, и они прямо горели на работе по усугублению человечного в человеке, по нагнетанию того благородного беспокойства, которая возбуждает, в частности, русская литература, и которая составляет константу этому самому психическому расстройству под названием «человек». Точно они чувствовали, что нация выдыхается, и вот-вот выдохнется совсем, и, видимо, оттого наша изящная словесность была так богата и глубока. Пушкин просто взял и обворожил, Тургенев все выводил прекрасных девушек, бредивших возвышенными идеалами. Толстой реформировал христианство, рассчитывая найти в новой ереси выход из тупика. Чехов настаивал на том, что, дев человеке все должно быть прекрасно, и душа, и одежда, и лицо, и мысли. Достоевский вообще чудеса творил. И все как один, даже барон Брамбеус, даже пьяница решетников из Мещан, прочно стояли на той милой гипотезе, что мир принадлежит идеалистам и чудакам. Дальше всех пошел Гоголь провозгласивший, что в 21 веке все русские люди будут совершенны, как Пушкин. А между тем деревенская ребятня, еще недавно махавшая вслед проезжающим поездам, теперь швыряет в окошки камни. И бывшие влюбленные, ночи напролет гулявшие по Москве, теперь опасаются высунуть нос с наступлением темноты. Да вот в республике Новая Гвинея вообще никакой литературы нет, однако же там отлично знают, что нужно слушаться старших, что есть человеческое мясо, не годится, и что без труда не вытащишь рыбку из пруда. Может быть, и в России, если бы у нас работала родовая память, не понадобилось бы никакой литературы. А было бы довольно из изустным путем передавать из поколения в поколение основные понятия о добре и зле, о фундаментальных правилах общежития на земле и способах поддержания человечного в человеке. А то у нас отцы полагают, что воровать последнее дело, а дети считают, что и жить-то невозможно, если не воровать. Недаром оригинальный мыслитель Николай Федоров, библиотекарь Румянцевского музея, невысоко ставил усилия титанов нашей литературы и со своей стороны выдвинул такую оглушительную идею — воскресить воплоти всех мертвецов, когда-либо существовавших на нашей планете в качестве живых людей, а затем — молекулярно рассеявшихся в природе, и таким образом восстановить нравственную связь будущего с минувшим, которая не даст человечеству забыться и сбрендить с назначенного пути. При всей фантастичности этой инициативы в ней было немало дельного и со временем исполнимого. Но над самим Федоровым жестоко посмеялась наша неискоренимая российская действительность. Именно его останки, погребенные на кладбище Скорбященского монастыря, некогда существовавшего в Москве на теперешней Новослободской улице, а гольцы потомки закатали под спортивную площадку. И где искать могилку выдающегося мыслителя, не скажет уже никто. Много времени прошло с тех пор, когда выйти из дома без головного убора было так же неудобно, как без штанов. Но по-прежнему настойчиво звучит зов предков насчет нравственной связи будущего с минувшим, правда, больше похоже на глаз вопиющего в пустыне потому что огольцу-потомку нынче не до того. Нынче действительность гнет сироту в дугу, так что из всех проклятых русских вопросов его мучает только один вопрос — где денег взять? А тут еще целая метакультура, которая строится по указке буржуазии, кующей кадры, то есть воспитывающие охрану, управленцы и девушку по вызову, утверждает, человек такая же сволочь, как землеройка, И поэтому нечего кабениться, а нужно потреблять калории и копать, потреблять калории и копать. Все может быть. И наше дело, похоже, гиблое. Но вот какая штука. Если только сообщить завзятому карманнику, что его отец был ненормальный и как-то пожертвовал месячную зарплату на развитие здравоохранения в республике Никарагуа, и дед был ненормальный, потому что он писал стихи в заводскую газету, и прадед был ненормальный тип, мечтавший землю в Гренаде крестьянам отдать, то карманник точно призадумается, а не бросить ли в самом деле это вредное мастерство.